Нервная работа Сидела я на лавочке в Оксфорде. Ох, какое забавное начало. Ну вот, сидела я в условленном месте, ждала свою группу и наш автобус. Уставшая, очень голодная. На скамье сидела напротив роскошного отеля, такого древнего-древнего и такого шикарного, многозвездного, что там, наверное, даже тараканы в ливреях. Так я печально думала и жевала что-то купленное наспех в чайном киоске. Такие вот минуты, когда меня покидают силы и мужество, когда истончается корка, нарощенная за годы и годы, а изнутри проглядывает маленькая девочка, которая всегда хочет домой, к маме и плакать, сам собой возникает вопрос «Что я тут делаю?». И поскольку я всегда отвечаю на вопросы, даже риторические, то и судьба в ответ тоже внимательно и подробно отвечает на мои. И вот я сидела и наблюдала, как у того самого роскошного отеля – Останавливались богатые авто. Навстречу им стремительно выскакивали юноши в униформе. Один брал рукой в белой перчатке ключи от машины и перегонял ее куда-то, а второй складывал в стойку на колесах чемоданы и следом за гостями ввозил их в холл. Подъехала восхитительной красоты красная спортивная открытая плоская машина, украшенная лентами, серпантином, и табличкой на заднем номерном знаке «Just married». Я и сейчас в машинах плохо разбираюсь, а тогда делила их только по цвету и форме. Из этой вот самой фантастической, удивительно нарядной машины выскочили девушка и парень, по всей видимости, молодожены. Отдали ключи униформистам, а сами вошли в отель. Мальчики растерялись. Они стали искать багажник, чтобы забрать багаж, а багажника в машине не было. Они совещались, несколько раз обходили машину со всех сторон, рассматривали каждый шов, наклонялись, приседали, заглядывали снизу, опять совещались и тыкали ключами в каждый замок. Багажника не было. Ребята стали нервничать. Тот, который перегонял машины, что-то стал горячо внушать тому, кто с багажной стойкой. Он показывал на часы, хватался за голову, Тогда тот, что со стойкой, подбежал к двери и позвал важного дяденьку, похожего на адмирала, по всей видимости, швейцара. Теперь они стали искать багажник втроем. Багажник не появился. Наконец из отеля вылетел взволнованный юноша в черном костюме и галстуке, по-видимому, метродотель или менеджер, или еще кто-то, и закричал на мальчика. Кричал, кричал, кричал, кричал и не слушал аргументов и не смотрел ни на ключи ни на машину и не верил и не хотел ничего видеть и слышать и тогда мальчик который никак не мог найти багажник нарядной красивой машине в сердцах бросил ключи от машины Озим уселся с размаху на ступеньку перед этим шкваркнув изо всех сил о тротуар рядом с ключами форменную свою фуражку и горько горько по-детски раскрыв рот и заслонив лицо руками в белоснежных перчатках заплакал. А я? Е-е, всегда в таких случаях бегу немедленно обнимать любого, кто плачет. Но тут, как бывает со мной, когда небесный режиссер руководит действием и просит не затягивать финал, как раз подъехал автобус и заслонил эту драматичную сцену. Прибежали следом и мои туристы, радостные, переполненные впечатлениями и покупками, громкие, возбужденные. Мы уехали». Так я и не узнала, нашли багажник или нет. И уже столько лет прошло, а я переживаю за этого мальчика».